Аудиокнига, издательство Синбад. Ирэна Вальеха. Папирус. Изобретение книг в древнем мире. Перевод Дарьи Синицыной читает Светлана Кузнецова. Посвящается моей маме, твердой руке в мягкой перчатке. Буквы похожи на рисунки, но внутри них голоса. Каждая страница — бесконечный кладезь голосов. Мия Коуту. Мозамбикская трилогия. Неподвижные знаки алфавита оборачиваются в уме значениями, исполненными жизни. Чтение и письмо видоизменяют структуру нашего мозга. Сири Хуствит. Жить, думать, смотреть. Мне нравится воображать, в какое изумление пришел бы бедняга Гомер, кем бы он ни был, при виде своих эпических поэм на полке у невероятного с его точки зрения существа, вроде меня, посреди континента, о котором он понятия не имел. Мэрилин Робинсон «В детстве я любила читать». Чтение — всегда перемещение, путешествие, уход от себя в поисках себя. Чтение, несмотря на свою природу, требующую пребывания на одном месте, возвращает нас в состояние кочевников. Антонио Басанто «Чтение против небытия». Книга есть прежде всего сосуд, где пребывает время. Чудесная уловка, с помощью которой человеческий разум и чувствительность одержали победу над текучим эфемерным существованием, устремленного к пустоте и забвению. Эмилио Льеда. Книги и свобода.